Глава 45 Пахом. не здрасте, не до свидания. Он часто начинал говорить сразу и по делу. «Слышь, Свет, я чай попью». Она слушает его голос, не понимая смысла сказанного. «Что? Я это... Чай успею попить? Или уже выходим?» — объясняет Пахомов. «Пей, Владик, братья ещё спят», — говорит девочка. Ей снова хочется плакать и всё рассказать ему о черноте, что поедает её пальцы — И о том, что она уже стала бояться выйти из дома одна. Но этого Света, конечно, делать не будет. И она просто произносит. «Минут через 15-20 будем выходить». «Окей. Свет? Что?» «Что-то такое». Он по голосу чувствует, что с нею что-то не так. «Это я... Я в порядке, просто только что проснулась», — врет Светлана. Разговор заканчивается. В комнате тепло и темно. Братики спят. Она пока не хочет их будить. Девочка подходит к окну, там светлее. Свет падает от уличного фонаря прямо в окно и снова смотрит на свои пальцы. Нет, ей не пригрезилось. Чернота растёт и поедает её руку, начиная с кончиков двух пальцев. И это ещё не всё. Пальцы начинают подёргиваться. Она поднимает глаза и смотрит на улицу, пытаясь в предутреннем сумраке, слегка разбавленным светом фонарей, разглядеть машину с этими людьми. Она ищет и ищет их глазами, но не находит. Машин во дворе много. А ей так бы хотелось сейчас увидеть их, подойти и спросить, «Что вам от меня нужно? Что вам от меня нужно?» Хотя и понимала, что случись подобное, ничего хорошего её не ждёт. Просто так эти люди страшные сидеть сутками напролёт не будут. Но сейчас ей было всё равно. Светлана даже уже повернулась, чтобы начать одеваться, но случайно взглянула на спящих братьев, остановилась. Они спят, отвернувшись друг от друга. Всё время ругаются, но не разлучаются ни на минуту. Девочка присела рядом с ними и вдруг почувствовала их тёплый утренний запах. Это был новый запах, вернее, он был раньше, но так чётко раньше она его не ощущала. Она поправила одеяло на Максе, хотя в этом и не было особой необходимости, и, естественно, на её глаза снова навернулись слёзы. «Свет?» Макс проснулся, смотрел на неё. «Что, уже пора вставать?» Она, чтобы не выдать слёз, только молча кивнула. «Света, ты что плачешь?» Девочка молча помотала головой. «Нет, не плачу. С чего мне плакать?» Потом провела рукой по волосам брата и, быстро встав, схватила одежду и ушла в ванную. А когда она была одета и близнецы встали и уже умывались, Пахомов позвонил снова. «Свет, ну я у подъезда». Она всего на секунду задумалась. Девочка вспомнила, что вчера кто-то стоял напролет выше ее этажа. Вспомнив это, она попросила его. «Владик, поднимись ко мне, пожалуйста, сможешь?» «Окей», — ответил Пахомов. «Какая квартира?» «Квартира 32». «Окей, иду». И Света не ошиблась, попросив его об этом. Когда они все выходили из квартиры, выше на один пролет снова стоял человек. Он притаился, прилип к стене и почти не дышал. Ни Владик, ни братья этого не почувствовали. Они болтали между собой, разговаривали об игровых приставках. О Sony PlayStation, которая есть у Влада дома, и о крутых играх, в которые можно на ней играть. А вот Света их разговор не слушала. Она, хоть никто этого и не замечал, была напряжена и даже поглядывала вверх по лестнице и оборачивалась. Девочка знала, что человек там, просто он притих. Света была в этом уверена. Ему нужна была еда. Еда и кофе. Сигареты, выпивка тоже. Но еда и кофе были в приоритете. Он уже начинал уставать. Он столько дней спал урывками. По два, по три часа. А все остальное время ему приходилось проводить тут, в этом городе, где почти не бывает солнца. Ройман забрел в какую-то забегаловку. На Невском и рядом с ним, как правило, готовят неважно для туристов. Но ему сейчас было не до изысков. 7 часов утра, чуть больше, все, как правило, закрыто. А ему нужны были калории. Салаты брать не стал, салаты это для баб. Заказал две порции пасты, целую пиццу, кофе. Самый крепкий и очень сладкий. Официант, тупорылое создание, стал рассматривать его все еще перекошенное от укуса аспида лицо. Роя уже хотел ему все высказать, но тот додумался убраться на кухню. А Виталий Леонидович развалился на стуле и стал ждать. Да, он даже заволновался, когда в кармане его брюк неожиданно ужил телефон. Еще больше он заволновался, когда увидел, кто его беспокоит. Мага. Неужели этот небритый клоун сделал дело? Да, сухо ответил Роя сразу, и голос его был бодр. «Слушай, дорогой...» А вот голос бизнесмена был явно утренний. «Понимаешь, люди приехали...» Он делает паузу. Ройман уже понял, что дело не сделано, что у этого долбаного бизнесмена есть проблемы. «Мага, говорите, в чём сложности?» «Да сложности нет, какие сложности? Просто люди уже второй день её пасут, но подойти к ней никак не получается». «Что значит «не получается»?» У Виталия Леонидовича настроение и так было не очень. Ему пришлось сдерживать себя, чтобы этот вопрос прозвучал, ну, хотя бы не грубо. «Дорогой, понимаешь, сейчас мне звонили люди. Говорят, что эта девка одна никуда не ходит». «Что? Вы о чём, мага?» Роя уже начал напрягаться. «Вы что, не справляетесь? Я не понял, вы что, решили отползти?» «Нет-нет, я не о том», — сразу стал успокаивать его бизнесмен. «Дело делается, всё на мази». Просто с ней трётся постоянно какой-то чёрт. Он её как будто охраняет. Какой ещё чёрт?» Настроение у Виталия Леонидовича становилось всё хуже и хуже. Неужели небритый говорит о хозяйке могил? «Ну такой длинный. Таскается с ней за ручку, у них любовь-любовь. Он с ней братьев в сад водит, в школу с ней ходит. Уже в подъезд её заводит, он от неё не отлипает. Неясно, как людям работать. Они звонят, спрашивают, им что, подождать, да?» «Если подождать, они, конечно, подождут, но тогда и деньги будут немного. Надо будет немного людям добавить, сам понимаешь, люди теряют время, а они приезжие, понимаешь, дорогой?» «Деньги. Ну, конечно же, деньги. Вы же все предприниматели, я и забыл про это». «Послушайте, мага», — ройман старался говорить твёрдо, чтобы до небритого дошло. «Ждать не нужно. Делайте дело, делайте дело немедленно. Вы слышите меня?» «Но этот чёрт, он с ней всё время!» — начал было бизнесмен. «До двери её доводит!» «До двери!» — ройман уже едва сдерживал себя. «Мага, делайте дело немедленно, и если он будет вам мешать, решайте вопросы с ним!» но дорогой, понимаешь...» — начал было бизнесмен. Виталий Леонидович уже знал, о чём этот небритый будет просить. «Мага, о деньгах не беспокойтесь. Если так сложится, вы получите как за две работы. Вы слышите меня, мага?» «Вы получите двойную цену. Главное, решите мне основной вопрос». Ройман говорил это уже повышенным тоном. «И побыстрее». «Я понял, дорогой, понял». А вот бизнесмен старался его успокоить. «Все, я людям так и скажу, что ты готов платить две цены». Виталий Леонидович достал сигареты, но поморщился. Вспомнил, что тут курить нельзя. Его это раздражало. А ещё его раздражал этот мага и правая часть лица, которая всё ещё не приняла нормального вида, и официант, который всё не нёс ему заказанную еду. В общем, сейчас Роя был раздражён. Уже по его лицу Света поняла, что её опасения не напрасны. Сергей Владимирович тщательно осматривал её пальцы через увеличительное стекло и ничего ей не говорил. Только закончив осмотр и отложив лупу, он взглянул на девочку и произнёс, «Понятия не имею, что это такое. А гистология ещё не пришла. Давай вот что сделаем. Ты покажешься одному хорошему доктору, дерматологу. Может, он что скажет?» Нет, Светлана даже покачала головой. «Это ничего не даст. Ваш хороший дерматолог тоже не поможет. У неё была другая мысль насчёт расползающейся по пальцам черноты. Единственное, она уже обдумывала её, когда они с Пахомом шли в поликлинику. «А вы можете это отрезать?» Но Света сразу поняла, что эта мысль ему не понравилась. Так и вышло. «Нет, так нельзя. Я не могу. Нужны показания компутации, некроз. Но у тебя некроза нет. Да ещё нужно консилиум собрать с другими врачами посоветоваться. К тому же ты несовершеннолетняя. Ещё и согласие родителей. Много всего придётся сделать. Бумаг много оформить», — пояснял ей молодой хирург в дурацкой шапочке с машинками, и эти пояснения больше смахивали на извинения. «Пока всё это...» «Пока другие врачи, пока вы все бумаги заполните, мне придётся отрезать всю руку!» Достаточно твёрдо произнесла Светлана. «Но по-другому я не могу!» Он опять говорил, словно извинялся, и тут же достал из кармана халата телефон. «Слушай, я сейчас ему позвоню, он хороший парень. Если он на работе, примет тебя прямо сейчас!» «Да я не могу!» — начала Света. Но он не дал ей договорить. «Говорю же, Гайворонский отличный врач, он со мной два курса учился, лучший в потоке был». Он и прыщами занимается немного. Так это же не прыщи и не кожа. Девочка готова была умолять его, чтобы он сделал ей операцию. Вы же видели, что это уже внутри пальцев, под ногтями. Он всем занимается. И тяжелыми поражениями кожи и онкологией. Он хоть и молодой, но один из лучших в городе. Посмотрит тебя. И главное, я попрошу его, он даст заключение. Мы с этого и начнем. Затем через неделю, я думаю, уже все будет готово. У нас на руках будут результаты гистологии, понимаешь? Это уже основание для операции. Потом тебя посмотрит наш зав отделением и всё, я удалю это тебе». Он взял телефон и сделал вызов. А пока на той стороне никто не отвечал, он продолжал говорить со Светой. «Ты не волнуйся, мы со всем разберёмся». «Это очень-очень долго». Светлана едва не начала плакать. «Света, дорогая, по-другому нельзя, понимаешь? Никак нельзя». Сергей Владимирович взял Свету за руку, как раз за ту руку, что была поражена чернотой. Но девочке от этого легче почти не стало. Она вышла из кабинета, стараясь сделать вид, что с ней всё в порядке. Пахомов ждал её. Он был весел и зол одновременно. «Тут бабки, пипец! Собаки злые! Хотел заглянуть в кабинет, в тот, в котором ты была. Так чуть не порвали, ругаются!» «Слушай, Влад...» Девочке было не до бабок. «Мне нужно съездить к одному врачу. Если ты в школу пойдёшь, то я сама...» «Да нафиг мне эта школа, я с тобой!» «Только пожрать нужно, а то я кроме чая с пирожком ещё ничего не ел». Света была так этому рада. Рада тому, что он согласен ехать с нею. Она не хотела сейчас оставаться одна. «Съездим в диспансер, а потом съедим по шаверме, окей?» «Окей. А куда едем?» «Московский, 95». Она развернула бумажку, которую ей написал хирург. «Кабинет, 203». «Это...» Пахомов на секунду задумался и вспомнил. «Это районный наш кожуен». «Да», — сказала Светлана. «Там какой-то крутой дерматолог, он мне должен заключение написать». «Заключение? Света, что с тобой? Зачем тебе к врачу-то?» Ну вот и задан был тот вопрос, который она, честно говоря, боялась от него услышать. Всё то время, что они проводили вместе, она либо была в перчатках, либо всё время поджимала пальцы, чтобы чернота на них не бросалась в глаза. Даже когда ела гамбургер, сидя напротив него, Но это можно было сделать, пока на подушечках были только небольшие пятнышки. А теперь, когда фаланги почернели почти полностью, когда ногти стали черны, спрятать, это было уже очень сложно. Но и она решилась, очень боялась, что подобное уродство оттолкнет Влада, но надеялась, что этого не произойдет. Когда они вышли из поликлиники на улицу, Света протянула ему левую ладонь и раскрыла ее.